98. Макс Брюстер был полон сомнений, но ему ничего не оставалось, и он вышел из бункера вместе с наемником. Передний фасад был разрушен, и они вышли через гараж, находившийся на противоложной стороне дома относительно обстрела, а потому и не пострадавшего. Проходя мимо Питер Гольфа, он остановился. Когда-то у него была такая же машина, только зеленого цвета, вместо этой пошлой серебристой окраски. Присмотревшись внимательнее, Макс остановился. — Почему бы и нет? — подумал он. — Если тот украл фирму, то почему бы и не мог прихватить и заодно и машину? — Нас ждет такси, — напомнил десантник. — Иди. Я возьму одну из этих машин. — Как знаешь, полиция может остановить хлопот, не оберешься. — Да, и прихвати Мика. Ему ни к чему лишние неприятности. А полиция мне даже козырять будет. Посмотри на номера. — Что ж, прихвачу, — повещал наемник. Чтобы проверить свою догадку, Макс сел за руль и убедился, что это именно его машина. А другие номера и покраска ничего не значат. Неповторимый рык мотора убедил его в своей догадке. Брюстер только выехал из гаража, как услышал: "Постой, в чём дело?" Брюстер насторожился, это была дочка Мочине. "Просто. Меня зовут Амалия. Мы уже знакомы, наверное, это поняла, что просто я на нашу встречу вышла не очень удачной. Ведь именно ты спас меня тогда от тех мерзавцев. Максимилиан Брюстер, прокатишь меня? Я никогда не ездила на подобных машинах". Макс посмотрел на Амалию, даже не зная, что и думать. С одной стороны, ему нечего было опасаться, с другой, она все же была дочерью самого Антонио Мачини, который сейчас валялся в подвале, фактически уничтоженный, и до конца не ясно было, что от него ожидать. Доверять его слову он не спешил. С другой стороны, она будет моей защитой, — подумал Макс. — Садись, прокатимся с ветерком. Брюстер включил радио, там играла какая-то смутно знакомая песня. «Ты чего?» – захлопывая дьется в машину, спросила Амалия, посмотрев на застывшего Макса. Его глаза не мигая, смотрели куда-то вдаль. Блейд зарычал, почувствовав незнакомый и вражеский запах. Оказывается, на его броне опять остались пулевые и осполочные следы, но сам он остался невредим. «Что?» – очнувшись, спросил Брюстер. Только сейчас он заметил, что Блейд рычет на его спутницу и потихоньку приближается ко все дальше и дальше отстраняющейся Амалии, явно не для того, чтобы его потрепали за ушком. — Спокойно, Блэйд, свои, — осадил пса Макс, погладив того по голове. — Ты что-то сказала? — Да. — Что с тобой только что случилось? У тебя глаза сейчас были абсолютно пустыми. — Ах, это... — Да вот, та самая песня, с которой все началось, усмехнувшись, пояснил Макс, снова мысленно улетая в прошлое. — И ей же, по всей видимости, все закончилось. — Почему закончилось? — спросила девушка, странно улыбнувшись. — Может, наоборот, все только начинается. — Все может быть. Еще раз взгляну на Амалию и кивну... сказал Макс. Он нажал на газ и увеличил громкость радио, так что динамики взревели, а машина поехала по галичной дороге, высоко подросывая мелкие камешки из-под задних колес. И только странный смех, доносившийся из динамиков машины, никак не вписывался в окружающий пейзаж полной разрухи и лежащих тел убитых солдат и охранников. Радио наших надежд голосом хриплым поет, звезды вербует солдат в жестокий поход. Пусть чей-то яркий успех новую веру зажжет. армия ложных состояй и о твой звездочёт звёзды манят и ранят звёзды сиянием своим закрывают усмешку жестокой судьбы мы армия звёздной войны читал александр сидоров